Глава шестая Стук повторился, стирая надежду, что все же мне послышалось это от усталости. Пришлось отставить склянку в сторону и пройти к двери с окошком. Снега и ветра на улице стало еще больше, погода негодовала и вызывала неприятные мурашки по телу, а незваный гость – тревогу. Кутаясь в огромный плащ, грозная фигура стояла каменной скалой за хлипкой дверью. Еще после прихода из пекарни я активировала магическую защиту своей лавки, но все же было немного жутковато. По высокому росту и ширине плеч можно смело сказать, что там, под натиском ледяного ветра, стоял мужчина. Конечно, какая дама ко мне может прийти в столь позднее время? Всё же ночь на дворе. «Леди Бароу, извините, что тревожу вас в такое время!» Завидев меня, громко проговорил мужчина, чтобы я услышала его. «Но дело срочного порядка и не терпит отлагательств». Я подошла еще ближе, пытаясь рассмотреть и определить в ночном госте знакомого. Но тщетно. Глубокий капюшон, что сейчас спасало его от порывов ветра, скрывал лицо и от меня. Голос сильно искажался через стекло и непогоду, поэтому узнать не получалось. «Прошу прощения, но лавка уже закрыта», — выдала очевидное, пытаясь спровадить позднего посетителя. «Приходите завтра». «Леди бароу это действительно срочно». Ночной гость приподнял капюшон одной рукой, давая возможность хоть немного рассмотреть его лицо. Оно мне было абсолютно незнакомо. Или знакомо. «Я щедро заплачу за ваше неудобство. Все, кто приходит в нерабочее время, щедро платят, ведь такие клиенты обычно стараются оставаться в тени от остальных. Это всегда связано с щепетильностью их вопроса. «Но в столь поздние часы ко мне еще никто не приходил. Это уже слишком». Тем более, какой бы сильной ведьмой я ни была, всегда есть опасность, что такой ночной гость может принести с собой беду. Все же приходите завтра, уважаемый, непреклонно заявила я, и хотела было уже развернуться и пойти к столу, как услышала: Леди Бароу, вы в первую очередь лекарь, и не можете бросить раненого на произвол судьбы. Я резко развернулась и подошла вплотную к двери, чтобы в окошко рассмотреть визитера. Увидела, как мужчина, отодвинув край плаща, засунул внутрь руку где-то в районе живота а высунув ее, продемонстрировал алую кровь. Приглядевшись, я заметила, как весь край плаща был в темных разводах. Он действительно ранен и довольно сильно, раз такая потеря крови. А это может грозить ему. Внутри меня разрывали два противоречивых чувства. С одной стороны, я боялась впускать незнакомца, а с другой — демоны, чтоб вас всех! Я в одно мгновение сняла защиту и открыла замки на двери, впуская холод, снег и раненого посетителя. Больше он ничего говорить не стал и быстро прошел внутрь. Мяв! подал голос Котя, который кружил возле покачивающегося мужчины. И ведь совершенно не боялся незнакомца, значит, не чувствовал от того опасности. У этого клыкастого был нюх на таких. Я быстро закрылась и вернула магическую защиту, отрезая нас от внешнего мира и ярости стихии. Развернувшись к гостю, увидела, как тому тяжело стоять. Мужчина держался одной рукой за полку, А возле его ног растекалась алая лужица. К той двери быстро, подхватив его под свободную руку, потащила в свой смотровой кабинет. Он тяжело дышал и едва перебирал ногами. Как только до меня смог добраться в таком состоянии, мы тяжело ввалились в кабинет, и я подтащила раненого к кушетке. Он тяжело сел и попытался самостоятельно стащить с себя плащ, но не смог из-за боли. Я быстро оказалась рядом и с трудом сняла окровавленное одеяние, бросая его на соседний стул. Ничего не говоря, стащила с него и когда-то светлую дорогую рубашку из легкой, приятной на ощупь ткани. Бог ночного гостя был весь в темно красных разводах, а из раны продолжала сочиться кровь. «Это непростая рана!» Проводя быстрый осмотр, тихо проговорила я и внимательно посмотрела в затуманенные болью глаза. «Магическая!» «Да», — рвано ответил он, сжимая в кулаках простынь, что была расстелена на кушетке. «Подозреваю, что в кровь попал яд». Подождите, я поднялась, чтобы отправиться за тазиком с чистой теплой водой и тряпкой, но гость схватил меня за руку. Несмотря на плачевное состояние пострадавшего, силы в его руках было крайне много, о чем свидетельствовала боль, прострелившая запястье. Леди Бароу, я пришел к вам за помощью, поскольку в этом городе только вы в силах помочь мне. Хрипло и с натягом проговорил мужчина, и столько всего в его глазах отразилось. Я понимаю, глухо и твердо ответила ему и он отпустил меня, давая возможность отправиться за необходимым. Не прошло и минуты, как уже возвращалась в кабинет, собрав все нужное. А войдя, даже замерла на секунду от удивления. Мой кот, который не особо жаловал незнакомцев, да и, собственно, всех людей, кроме меня, сейчас сидел рядом с ночным гостем на кушетке и лизал тому руку. Мужчина же сидел, опершись на стену. Голова безвольно свесилась на грудь, он явно потерял сознание. «Дело плохо» встрепенувшись, тихо прошептала я. «Надо срочно приводить его в чувство. Ему сейчас нельзя в таком состоянии». «Я еще живой. Значит, все не так уж и плохо». С едва слышимой ухмылкой прошептал он. «Вам нельзя терять сознание». Придвинув ногой стул ближе к кушетке, поставила на него тазик и несколько пузырьков с зельями, что держала пальцами. «Если будет сильно плохо, говорите, и я буду давать зелье. Сейчас выпейте это». Он без слов принял от меня первый пузырек с янтарной жидкостью и залпом осушил его. Даже не скривился от горечи. Наверное, из-за боли от раны не заметил гадкого вкуса зелья. «Хорошо, сейчас станет легче», — попыталась ободрить своего пациента. «Постарайтесь не дергаться, когда буду работать с раной». Он просто кивнул, не проранив ни звука, и даже не шевельнулся, когда я омывала рану водой, а затем настойкой из трав. «Стойкий? Очень. Выдержка у этого мужчины неимоверная». Боль от моей работы, даже несмотря на настойку, которую он принял, была сильная. Но ночной гость не проронил ни слова. Только морщился иногда и тяжело прерывисто дышал. «Теперь вот это выпейте», — протянула я второй пузырек, и мужчина осушил его в два глотка. «Сейчас станет легче». Опустила руки на кожу вокруг глубокой раны, из которой продолжала сочиться кровь, и направила лечебную магию. Нужно было остановить кровотечение до конца. Зелье замедлило кровопотерю, но только магией смогу закончить, а дальше займусь полноценным лечением. Кончики пальцев начала покалывать, а по рукам прокатилась волна тепла, которая быстро полилась в ночного безитёра. Он зашипел, и его немного дернуло. Агрессивная боевая магия, что нанесла такие увечья, глубоко проникла. Нужно потратить намного больше сил, чем я думала изначально. Усилила поток магии, щедро вливая ее в мужчину. Он зашипел вновь. И сквозь стиснутые зубы просочился глухой стон.